История с продолжением. Далорас Кандрашова. Мы чемпионы. Мы с Далорас подружились еще до того, как я сделала о ней программу. Ее женская история год не выходила в эфир. Это заказная работа, упрекали меня мои начальники. В чистом виде реклама. И никакой истории там нет. А на самом деле история у Далорас... Очень трогательная и романтичная. Она родилась в Баку в дружной счастливой семье. Отец возглавлял театрально-концертное объединение, и в их гостеприимном доме постоянно бывали известные артисты. Любовь Орлова обожала долу и всегда привозила ей из Москвы подарки. Но счастье было недолгим. Скоропостижно скончался отец. И Долора вместе с матерью и сестрой переехали к родственникам в Москву. На дармянской девочкой Долой и Тартасян московские школьники смеялись, и говорила она не так, и выглядела не как все. После школы, не поступив на режиссерское отделение Гитиса, она вышла замуж, поменяв при этом не только фамилию, но и имя, стала Ларисой Кондрашовой. К сожалению, замужество длилось недолго. Семья распалась, и Далора по совету матери пошла работать в ближайшую к дому парикмахерскую. Ее увлекла эта специальность. Она дала себе слово достичь высот мастерства. По ночам колдовала над париками, надетыми на болванки, совершенствовала технику стрижки и, неожиданно для всех, победила на московском конкурсе парикмахеров. А затем на Всесоюзном. А в 1973 году Долорас Кондрашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Париже. Примерно в те же годы в Сочи она познакомилась с молодым человеком, талантливым сценаристом популярного тогда телесериала «Кабачок тринадцать стульев». Он не обращал на нее никакого внимания, а Долорас влюбилась. Заметив это, Иосиф как-то сказал: "Ну как мы можем быть вместе? Мы же совсем разные. Ты ведь просто парикмахерша. И да Лорис поклялась доказать, что достойна любимого мужчины. Она побеждала на всех конкурсах парикмахерского мастерства. Они писали газеты, журналы. Она завоевывала его двадцать пять лет." Прожив вместе четверть века, Иосиф и Далорас расписались. Теперь Далорас его, сценариста и журналиста, была достойна. Она прошла путь от простой парикмахерши до супермастера по прическам, а затем вместе со своими талантливыми учениками Валентином Юдашкиным, Марией Немцовой, Сергеем Зверевым, Ириной Барановой и Марией Ивасканян И Наталья Яншный создала империю красоты в нашей стране. За развитие парикмахерского искусства в 1998 году Даллорос наградили французским орденом Командора рыцарского креста. Эту награду во Франции присуждают деятелям искусства. А всемирная Конфедерация парикмахеров избрала Даллорос президентом по странам Восточной Европы. Но самым важным В 1998 году для Долорес стал чемпионат мира по парикмахерскому искусству, который проходил в Сеуле осенью, и это было полное драматизма событие. Я впервые наблюдала за подобными состязаниями. Тысячи зрителей заполнили один из центральных стадионов Сеула, и несколько сот парикмахеров замерли у своих зеркал. Подняв фены и ждали старта, внимательно слушая отсчёт главного судьи. Пять, четыре, три, два, один, старт! Прокричал судья, и парикмахеры из всех стран мира взялись за дело. Руки их замелькали с невероятной скоростью, создавая редкой красоты и сложности фантазии из волос. Жара в Сеуле в те дни стояла такая, что модели не выдерживали, падали в обморок. Их приводили в чувство, и мастера продолжали работать. Первый день состязаний закончился для российской команды не весело. За вечерние прически нашим парикмахерам поставили необоснованные низкие оценки. Сергей Зверев. Чемпион Европы 1997 года, самый опытный российский мастер, сказал: это нелепость. Расслабляться нельзя. Есть еще завтра. Паниковать действительно было рано, но руководитель команды Долорас Кондрашова была необычайно молчалива. Она ссудила в этот день, наблюдала за работой всех мастеров и к вечеру очень твердо сказала. Объективно мы – лучшие, но нас засудили.、И、вечером нашу команду подстерегала еще одна неприятная новость. Все телеканалы мира сообщили, что в России так и не утвердили правительство, а доллар резко подскочил. Ночью почти никто не спал. Нервничали, но тренировались. Хоть и понимали, что вряд ли Кубок Чемпионов Мира достанется команде – из переживающей экономический кризис страны, а именно так воспринимали нас в Сеуле. По условиям состязаний второго дня парикмахеры должны были сделать прическу, не применяя инструментов, только руками. И вот конкурс закончился. Судьи обошли всех участников, осмотрели работы, но и результатов почему-то не объявили. Итальянцы, немцы, японцы ликовали, они уже праздновали победу, а российские мастера не могли скрыть волнения, понимая, что если из-за этот конкурс оценки будут невысоки, то по сумме баллов им удастся попасть только в первую пятерку. И это было невероятной несправедливостью. Зрители, похоже, это также понимали, они сочувствовали. поддерживали нашу команду, наших моделей атаковали фотокорреспонденты. За сценой тоже царило волнение. Руководители делегаций о чем-то шептались. Судьи сидели в изолированной комнате за плотно закрытой дверью. Им не разрешено было даже переговариваться друг с другом. Все надеялись, что хоть какая-то информация о сумме набранных баллов просочится. Но оценки держались в строжайшем секрете. В полной неопределенности наша команда вернулась в гостиницу. По телевидению все каналы рассказывали об углублении политического и экономического кризиса в России. И в тот вечер никто из российских мастеров не мог найти Далорас. Кто-то мельком видел ее среди устроителей чемпионата мира, но о чем она говорила, что обсуждала? Каким образом опровергала несправедливое судейство, не слышал никто. Глаз той ночью она не сомкнула, а на утро перед награждением собрала команду. Чтоб не произошло, сказала она, вы лучшие, и какое бы место сегодня не заняли, выглядеть всем потрясающе. Начался аппарат участников чемпионата, когда наша команда вышла на подиум. Внутреннее напряжение читалось на лицах ребят, ведь никто до последней минуты так и не знал исхода соревнований. В отдельных видах состязаний в основном награждали немцев, итальянцев, японцев, и отмечены, правда, были несколько наших мастеров. И вот настал момент объявить чемпионов мира. Наши ребята взялись за руки, закрыли глаза и так стояли несколько секунд. И вдруг чемпионами мира 1998 года стала команда России. Трибуны взорвались аплодисментами. Наши мастера, ошарашенные новостью, бросились в объятия друг к другу. Дало расцеловала всех и плакала. Впервые за последние пятьдесят лет наши парикмахеры стали чемпионами мира. Они поделили первое место с постоянным соперником немцами. На третьем месте оказалась итальянская команда. Позади осталось три дня интриг, нервотрепки и труда. Русские парикмахеры первые в мире. Из писем дала Лорас Кондрашовой. Уважаемая Далорас, я заканчиваю школу. Очень долго майилась сама, изводила родителей вопросом, что делать в будущем. Но вдруг увидела вас на экране, к сожалению, не сначала, но то, что вы рассказывали в женских историях о себе, меня потрясло. Неужели это реально ради мужчины сделать себя? Посмотрев на ваших учеников, я определилась с тем, что делать в жизни. Я хочу быть парикмахером. и не просто мастером. Я хочу быть похожей на вас. Ваш пример для меня теперь стимул не согнуться в жизни и, несмотря ни на что, реализовать себя. Огромное вам спасибо. Очень хочется знать, где находится ваша Академия парикмахерского искусства и как туда можно поступить. С уважением. Наташа Упырь. Украина. Город Черкассы. Добрый день. Извините за беспокойство и необычную просьбу. Дело в том, что когда я увидела программу женские истории и продала Раскандрашову, и услышала, что эту уникальную женщину зовут так же, как меня дал Орос, целую неделю ходила под впечатлением и все думала, как мне связаться с тёзкой. Судьба дол и меня поразила. Я тоже не мало прошла в жизни. но в отличие от Тезки не отличалась целеустремленностью, наверное поэтому живу скромно, спокойно, но не очень весело. Я замужем, но никаких таких ярких чувств уже давно не испытываю к своему мужу. Она двадцать пять лет завоевывала своего любимого. Вот это чувство. Доло, я понимаю, что тебе хватает общения. Но мне так хочется хотя однажды с тобой поболтать по душам, надеюсь за взаимность. Далорас Ефимовна Лебидка, Запорожская область, город Мелитополь. Добрый день, Аксана. Посмотрела программу, а Далорас Кондрашовуич. Удивительная она все-таки женщина. Я давно слежу за работой и жизнью Далорас. На мой взгляд, формула ее успеха заключается в пяти процентах таланта и девяносто пяти процентах трудолюбия. А что делать мне в том случае, если есть и то, и другое, а учиться негде? Я отучилась на модель, освоила основы макияжа и почувствовала, что это именно то, что я хотела. Ежедневно утром, стоя перед зеркалом. Я пытаюсь создать тот образ, который еще не делала. В группе уже устали удивляться моей фантазии. Сейчас я работаю визажистом в парикмахерской, хоть какая-то реализация моих амбиций. Но не стоят же на месте. Я выписываю журнал для Лорас. Там много объявлений о приеме на учебу, но учеба дорогая. Моя мама работает учительницей. Увидев на мне новый макияж, она разглядывает меня и говорит: "Доченька, обязательно зарисуй. Это потрясающе. Очень хочется продолжить где-то работу. Но как? Если можете, посоветуйте. Что мне делать дальше? Кира Петровна, город Пенз. Дорогая Долорес, помогите. Я хочу стать парикмахером, но не знаю, с чего начинать." Я из бедной семьи. Посоветоваться не с кем, помочь мне некому. Вы добрая и умная женщина. Как мне быть? Я не хочу вас обременять своими вопросами и быть для вас обузой. Но если честно, то от вас зависит моя дальнейшая жизнь. Я очень хочу выбраться из нищеты. Я хочу стать такой, как вы. Хорошим профессионалом, мастером по прическам. И великодушным человеком. Извините меня за то, что рискнула вам написать. Миронова Наташа, Брянская область, поселок Суземка. Уважаемая Далорас, посмотрела женские истории о вас. Хочу вам выразить свою признательность и уважение за то, что не сломала вас жизнь, что хватило у вас сил выстоять и не только выстоять. а победить в этой жизни это великое счастье заниматься любимым делом и видеть плоды своего труда радоваться достигнутому я очень рада за вас и дай вам Бог здоровья и сил чтобы ваши задумки и творческие планы сбылись пусть вас всегда окружают любимые и доброжелательные люди так как вы несете только доброту и красоту миру. В передаче вы рассказывали, что выпустили первых учеников Академии парикмахерского искусства. Хотелось бы узнать, как вы отбираете своих учеников, по какому принципу? Я очень хочу стать вашей ученицей. Мне тридцать четыре года. У меня два сына. Я замужем. Не ною, не скую, а постоянно ищу себя. Закончила радиоприборостроительный техникум в Днепропетровске. Проработала по специальности десять лет, из них восемь на севере. Вернувшись домой, закончила курсы парикмахеров, но в парикмахершу устроиться не удалось. Пожила в школу, а потом в налоговую инспекцию. Вот только стрижки и прически не покидают мою жизнь уже на протяжении шести последних лет. Это вроде хобби у меня. Когда я создаю прически, я не замечаю времени и не чувствую усталости. Всем моим знакомым нравится, что я делаю. Но увидев по телевизору красоту, которую создаете вы, не удержалась от этого письма вам. Очень вас прошу, сообщите о принципах набора учеников в Академию парикмахерского искусства. Из-под земли найду деньги. Лишь бы учиться у вас. Спасибо вам за все. Татьяна Армазанова, город Днепропетровск.